Глава 19 Прошла неделя. Иден делала все возможное, чтобы стать достойной преемницей миссис Уэллш. Посетители были очень добры к ней. Они сначала выражали свои соболезнования и лишь потом рассказывали о своей болезни и просили лекарства. Иден съеживалась от каждого доброго слова, чувствуя, что подвела миссис Уэллш в ту минуту, когда старушка нуждалась в ней больше всего. Но она хотела быть сильной, как все британцы, и занимала долгие дневные часы работой, дабы держать чувство вины в узде. В один из дней в дверь постучали. На пороге стоял Джеймс. «Можно войти?» «Конечно». Иден отступила от двери, чтобы пропустить его. «Как ты?» проговорил он мягко. «Нормально, наверное. Пытаюсь забыть. что убило дорогого мне человека. Но в остальном я в порядке. Ее губы скривились в улыбке. Что ж, я пришел, чтобы спросить тебя про выходные. Знаю, время неподходящее. Но в такие моменты мы не должны быть одиноки. Он выделил слово «одиноки» так, что в нем прозвучали и горе, и вожделение одновременно. К тому же мы сто лет назад запланировали провести вместе этот уикенд. так что сможем побыть вдвоем два дня и две ночи. Понимаю, сейчас у тебя ужасный период, но я подумал, ты все еще хочешь провести со мной время?» Он шагнул к ней и положил руки ей на талию. Иден чувствовала, что должна сказать «нет», как и положено человеку, который оплакивает потерю близкого друга, но тело предательски откликнулось, как только его руки легли ей на бедра. «Может, уикенд с любимым поможет мне исцелить боль в сердце?» – подумала она. «В конце концов, это будет прекрасным способом отвлечься». «Хорошо, давай не будем менять наши планы. Я тоже этого хочу», – улыбнулась она, осознавая, что это правда. Планы на выходные были согласованы. Сьюзан и Питер взяли Томми и Беатрис в Лондон на спектакль, а потом решили заехать к матери Джеймса. Они собирались остановиться в хорошем отеле и ни в чем себе не отказывать. Дети были в восторге, так же, как Иден и Джеймс. Иден поцеловала Томми на прощание и передала ему чемоданчик, в котором лежали пижамы, сменная одежда, зубная щетка и плюшевая слониха Элли. Сьюзан, Питер и Беа ждали его в машине, чтобы вместе с ним отправиться в первую поездку в Лондон. Когда Иден прощалась с мальчиком, у нее стоял ком в горле, но Томми, широко улыбаясь, помчался к машине, запрыгнул в салон и пристегнул ремень, готовый к великому приключению. Иден махала рукой до тех пор, пока машина не скрылась из виду, а затем пошла в дом, чтобы приготовиться к своему собственному приключению, к целым выходным с Джеймсом. Она только что вышла из ванной, закутанная в халат, и пошла искать подходящее для сегодняшнего ужина платье. Она немного нервничала и чувствовала вожделение. Все выходные дома, кроме них, никого не будет, и предвкушение было пьянящим и волнующим. Боль утраты миссис Уэлш все еще жила в ее сердце, но Иден позволила себе порадоваться редкой удаче, когда они с Джеймсом останутся наедине. Джеймс приехал за ней в шесть вечера, и сорок пять минут они ехали до ресторана в Кембридже. Им не обязательно было спешить, и они решили, что будет очень романтично прогуляться вдоль реки и поужинать в одном из уютных ресторанчиков возле знаменитого университета. Они припарковались. На дворе стоял прекрасный весенний вечер. Было неожиданно тепло. Солнце освещало старинные здания, придавая им медовый оттенок. По сторонам узких извилистых улочек стояли дома, которым было по несколько сотен лет. Они дошли до кампуса Кембриджского университета, и хотя Джеймс бывал здесь много раз, а Иден приезжала несколько раз в библиотеку, когда проводила изыскания для книги. Теперь, когда они стояли здесь вместе, взявшись за руки и глядя на огромное Отливающее золотым здание, на покатые крыши, темные и высокие шпили, пронзающие небо, все казалось им волшебным. Прости, я в последнее время была так подавлена, но у меня есть и хорошая новость, сказала она почти застенчиво. Они пошли гулять по городку. Что такое? Джеймс улыбнулся ей. Что ж, я немного суеверна. «Наверное, потому, что слишком много изучала Средневековье», — засмеялась она. «Так что я никому не хотела рассказывать, но я закончила писать книгу». Она улыбнулась Джеймсу в ответ. «О боже, это потрясающе!» — воскликнул он. «Когда ты успела?» «Даже не знаю, Все это очень странно, словно книга сама писалась. Думаю, мои знания, наработанные за двадцать лет...» этому поспособствовали. И потом у меня появилось столько хороших идей, почерпнутых из рассказанных миссис Уэлш историй, что я приходила домой и переносила их на компьютер. Я отослала рукопись в несколько нью-йоркских издательств. В смысле, я, конечно, не жду, что ее опубликуют, для меня это проба пера. Но я не знаю, Все же я ее написала и подумала, что лучше ее разослать. Она вдруг снова почувствовала неуверенность, просто потому, что рассказала обо всем Джеймсу. «Иден, это потрясающе. Я совершенно уверен, что книгу опубликуют. Когда ты мне дашь ее почитать, я не смогу оторваться. Надо заказать шампанское и отпраздновать», — заявил он. Они шли к ресторану в обнимку и улыбались. «Я поеду в Лондон на следующей неделе», — произнес Джеймс, когда им принесли закуски. «О, интересно, зачем?» Джеймс наклонился к ней и, держа пальцами гриб, предложил ей попробовать. Это был такой интимный жест, что он казался даже непристойным. Он осторожно вложил аппетитный кусочек ей в рот и, улыбнувшись, встретился с ней взглядом. «Нужно кое-кого навестить. У Беа каникулы я хотел отвезти ее к моей матери». Потом мы втроем поедем к моей тете в Дорсет на пару дней. Я вернусь в конце недели. Это отлично. Ее чувства к Джеймсу были приятными. Одно лишь счастье, легкое и постоянное. Никаких острых углов в отношениях. Он собирался уехать, но Иден не ревновала. Она не обиделась, что он ее не пригласил. Просто радовалась, что он хорошо проведет время. Это казалось таким восхитительно простым. «Почему ты улыбаешься?» На лице Джеймса появилась сексуальная полуулыбка. «Из-за тебя?» Она улыбнулась в ответ, и в ее глазах загорелись искорки. Мм, мне нравится, как это звучит. И о чем же вы думали, мисс Мартин?» «О том, что ты мне нравишься. Все очень просто. И это хорошее чувство». Я ведь не простой человек, умею делать из мухи слона, но ты просто мне нравишься, и все. Это приятно. Что ж, звучит скучновато, — засмеялся он и сделал большой глоток пива. Но на самом деле я понимаю, о чем ты. Я чувствую то же самое. Я хочу стянуть с тебя это шелковое платье и заняться любовью прямо на столе. Что касается всего остального, да, все просто. И хорошо. хотя я об этом раньше не задумывался. Иден погладила его по руке. Выражение их лиц стали серьезнее, когда они оба подумали о том, что будет дальше. Целые выходные наедине. «Пропустим десерт», – засмеялся Джеймс, и голос у него был низким. «Давай», – Иден едва дышала. Они поехали назад в Бартонхит и по дороге говорили о детях, О деревне и работе, но у обоих на уме было совсем другое. Раз уж они так далеко зашли, им хотелось скорее подняться наверх и стянуть с друг друга одежду. Они избегали разговоров о будущем. Лето быстро приближалось, но они не строили планов, поскольку знали, что Иден, скорее всего, уже не будет здесь, к этому времени. Они свернули на подъездную дорожку, Джеймс наклонился. и поцеловал Иден, мягко, но настойчиво, и поцелуй становился все более страстным и проникновенным. Она запустила пальцы ему в волосы, а он ей. Они ненадолго прервались, только чтобы выйти из машины в темный теплый вечер, взволнованные мыслью, что им никто не помешает. Они шли, положив руки друг другу на талию, и когда они... Свернули на ведущую к дому узкую дорожку за гаражом. Джеймс уже поглаживал бедро Иден. Они торопились поскорее зайти в дом и закрыть за собой дверь. Они чувствовали себя так, словно остались одни на всем свете. Но вдруг они увидели его. Кто-то сидел на ступенях крыльца. Рука Джеймса соскользнула с талии Иден. Он сделал шаг вперед. загородив ее своим телом. «Добрый вечер!» – позвал Джеймс рукой преграждая Иден путь, чтобы она не подходила близко к темной фигуре. Конечно, английская деревня – это не город, кишащий бандитами, но все же каждый опасается незнакомца, сидящего на крыльце его дома. Когда человек встал, Иден ахнула. «О боже!» – воскликнула она. Джеймс повернулся к ней. Роберт.